«Здравствуй, родной!» Довольный путешественник неспешно брел по изведанным зеленым просторам. Благостно шумевшая листва потихонечку навевала забытые чувственные воспоминания и подогревала ощущение единства с земной природой. Тем временем извилистая лесная тропинка привычно вывела Алексея на знакомый, заполненный дикими цветочками лужок окружающий пейзаж искрился жизнью и необычайно радовал глаза осмотревшись и глубоко вздохнув мужчина добрался до середины красочной полянки а затем неторопливо опустился на приветливую мягкую травку «Обалдеть!» нараспев промолвил Алексей Зоиные аппетитные бедра вкусно и приятно пахли родное женское лоно Самое комфортное место для отдыха. «Как тебе мой загар?» пропела обнаженная смуглая женщина. Она лежала на спине, заложив руки за голову. На лице неизменная вечная улыбочка. «Тебе идет!» «А сапоги откуда?» «Симпатичные, правда?» Зоя хихикнула и, запустив пятерню в мужскую растительность, начала трепать родной загривок. Змеиная кожа!» А зачем они тебе здесь? Алексей поцеловал свою подушку. Потом расскажу. Сначала ты. Да чего там. Отец очередную нулевую точку расконсервировал. И по старой схеме. Сначала ноль растягиваем в бесконечность. Затем корректировка. Потом опять в ноль. Рутина в целом. Зоя приподняла свою златогривую голову мягко схватила сказочника за ухи и, развернув лицом в свою сторону, игриво предупредила. «Смотри у меня!» «Укушу!» «Да пошутил я!» Оператор усмехнулся и продолжил. «Отец, конечно, кардинально эволюционные цепочки меняет. Трехмерное, да или... да сколь угодно развитое воображение и рядом не валялось. Я полагал, что меня удивить ничего уже не может». А тут такие организмы занимательные, в момент синхронизации аж сознание на дыбы встало от бесконечного восторга. Фантазия у папы просто неисчерпаемая. Сама потом залезешь вовнутрь и посмотришь, можем и вместе поразвлечься, как пожелаешь, милая. Мужская реабилитированная голова легла на прежнее место. «Ты не скучала?» «Я не умею!» Прозвучало с сарказмом. Затем Зоя неспешно поднялась, уселась в позу лотоса и прекрасный цветок продолжил. «Мы тут с матушкой по параллелям прошвырнулись. Она мне кое-что из архивов показывала. Ну, там я еще со знакомыми сущностями пообщалась. Сюрприз тебе готовила». «Смотрю, ты во вкус вошла. Спасибо за лесок. Очень качественный у тебя мир получился». «Ничего лишнего. Копия нашего. Умница!» Алексей, лежа на спине, улыбался, глядя в счастливое лицо закадычной подруги. «В операторы метишь?» Зоя согнулась и поцеловала прищуренную моську. «А зачем мне это? Я и твоими ресурсами великолепно обхожусь». «Да уж известно. Твои цепкие коготки ни с чем не спутаешь», — съехидничал довольный программист. «Ты ведь не против?» Тут же за фразой последовал дежурный щелчок по носу несерьезному оппоненту. «Родная, зачем ты спрашиваешь? Без тебя меня нет. Все мое – твое. Вообще, мама очень грамотно отца тогда обработала, а то я чуть с Олимпы не слетел. Как у нее получилось? До сих пор не делится. Да и не важно». «Скоро узнаешь», – прозвучало уверенно, словно свершившийся факт. Алексей вопросительно глянул заявителю в ясные очи. Солнечный бутончик лукаво подмигнул в ответ. Не суть. Помнишь, мы с тобой разговаривали про Адама и Еву, Эдемский сад, про дерево познания добра и зла, и там еще всякое? Спросила Зоя загадочно. Ну, это метафорический план. Умник решил проветрить женщине голову. Но намечавшаяся научная лекция была решительно прервана. Насчет метафор я не в курсе. А дерево существует, и я его нашла. Есть дорожки. Хитрющая физиономия замерла в ожидании ответной реакции. Да ладно! Именно. А фрукты на нем какие? Мммм... Зоя прикрыла глаза и мимикой подыграла своей и без того сногсшибательной реплики. Алексей обомлел. Спустя, сложно сказать, он вскочил на ноги и принялся трясти глупую женщину за плечи, приговаривая «Ты что? Ты ела? Отвечай!» «А что такое?» Зоя непонимающе уставилась на своего мужчину «Попробовать уже нельзя?» «Что же ты натворила?» – прошептал потрясенный, скорее всего, теперь не оператор, и бухнулся на мягкую травку. «Зачем я тебе вообще доступ открыл?» Зоя медленно воспарила и встала на ноги, и в змею. Затем взяла Алексея за руку и спокойно произнесла. «Не хочешь посмотреть?» «Чисто для разнообразия». Женская ручка помогла мужчине подняться. «Ну, пойдем?» И Ева потащила обескураженного Адама волоком в последний путь, как бычка на заклане. «Какой идиот! Кретин! Кретин! Кретин!» Папа предупреждал «Не связывайся!» «Спокойно работал бы и горя не знал! Я не послушался!» упрямый остолоб получай теперь любопытная бестолковая женщина полезла куда не следует и как я это событие проморгал непонятно отец наверное мне часть информационного поля заблокировал так мне и надо дураку вот что он имел в виду когда говорил про новую петлю сейчас нам ликвидируют опыт перезагрузят и «Привет!» «С нуля!» «Вместе с пустоголовой помощницей!» «До свидания, сынок!» Через мгновение зачумленный Адам получил крепкий подзатыльник. Единственная подруга жизни картинно повела головой, указывая на... Это что? Мужчина ничего уже не понимал. «Хороший из меня архитектор!» Зоя радушно светилась от удовольствия. Открывающаяся взору панорама постепенно обретала четкие очертания. Посреди ветвистых низкорослых деревьев возвышалось великолепное изумительное строение, чем-то напоминающее беседку. Изящные, превосходно выполненные резные детали поражали воображение. Внутри сего прелестного шедевра деревянного зодчества Красовались два до боли знакомых стула. «Я не понимаю». Алексей с удивлением всматривался в ландшафт, пытаясь вникнуть в происходящее. «А где древо?» Пришлось над ним поколдовать немного. Вот что получилось. Ну и вокруг тоже поменял кое-что. Женщина широко улыбалась, глядя на тупое выражение своего спутника. «Тут еще змей какой-то приставучий ползал». Все чего-то предлагал мне прилип, как банный лист, надоел в итоге. На сапоги как раз и пошел. Как это? А про фрукты? Где они? Ситуация выбила совершенный организм из колеи, и Алексей, округлившимися глазами, продолжал беспомощно смотреть, то на чудесную конструкцию, то на ухмыляющуюся заядлую интриганку. Зоя вдруг прыснула и расхохоталась во весь свой звонкий певучий голосок. Доведенный до полуобморчного состояния мужчина, стоял и наблюдал за лежащей на травке, бьющейся в высшем экстатическом восторге загадочной подругой. Наконец, серия глобальных эмоций сменилась на естественный процесс. И какой же ты у меня все-таки дурачок. Зоя усадила пребывающего в легком ступоре возлюбленного на природное покрывало, пристроилась рядом и обняла. «Ты бы видел себя со стороны. Вот умора. Еще и глупостей всяких накрутил. Как ты посмел обо мне такое думать?» «Что происходит вообще? Ты ела или нет?»